Глава шестая Делия, к которой в их отряде обращались, используя только ее позывной, так как настоящего ее имени, кроме майора, не знал никто. Сейчас стояла и рассматривала сидящего напротив них молодого парня. То, что он молод, она догадалась каким-то внутренним женским чутьем — ну или доверившей своей интуиции, ведь у нее были неплохие задатки мента-оператора, впрочем, как и у многих представителей расы аграфов. А вот с его истинной расовой принадлежностью было определиться очень сложно. Можно, конечно, предположить, что он хуман и на этом успокоиться, но он также мог быть и кем угодно, даже аграфом или троллем, хотя, если судить только по его фигуре, на них он совершенно не походил. Но слишком уж изуродовано было его лицо, чтобы можно было с большей уверенностью сказать что-то еще. В нем и разумного-то представителя потомков древних было очень сложно заподозрить, а не то что понять, кто он. Но вот почему-то насчет его возраста она была практически полностью уверена. «Чуть старше меня», — подумала девушка, хотя потом прикинула, что этот парень может и не относиться какой-либо из раз долгожителей и уже несколько скорректировала свои мысли относительно него. Не больше пятидесяти лет. Впрочем, эта же проблема относилась и к его интеллекту. Дели я не знала, почему, но она была уверена, что этот неизвестный не глупее любого другого. Хотя, если смотреть только на его внешность, в этом можно было усомниться. Вылитый дикарь с какой-либо отсталой планеты, который только выпустил дубину из рук и вылез из пещеры. Мысленно улыбнувшись, прокомментировала она его внешность и непроизвольно сравнила его с бойцами их небольшого отряда. Он совершенно не был похож ни на кого из ее знакомых, друзей как таковых, особенно среди мужчин и парней, у девушки не было, и сослуживцев, стройных, подтянутых, возможно, даже красивых. По крайней мере, так говорили о них другие девушки, с кем она поддерживала хоть какие-то отношения. И этот дикарь Хуман, какой-то корявый, нескладный, совершенно непропорциональный и, по всей видимости, не очень элегантный, скорее даже неуклюжий какой-то... Простой, недалекий парень. — Ну что может быть в них общего? — задавалась вопросом Далия. И тут неожиданно для себя увидела тот единственный ответ на него. Она почему-то чувствовала в этом хумане какую-то общую родственность с ее приемным отцом Релусом. Вроде совершенно разные снаружи существа, подтянутые, всегда собранный, готовый к немедленному действию Релус, до сих пор привлекающий, посвященный взгляд женщин, как зрелых матрон, так и молоденьких девушек. И этот нескладный, расслабленный и какой-то немного странный чел, который своим видом может напугать и оттолкнуть любого. Но был в них какой-то общий стержень, который делал их похожими в ее глазах. И именно этот стержень не давал ей расслабиться и относиться к этому хуману с пренебрежением, как это делали остальные. Но опять же так было со всеми, кроме ее отца. Но он, как видел девушка, тоже сразу что-то заподозрил. И потому практически мгновенно, как только майор смог что-то рассмотреть в их собеседнике, им на нейросеть пришло предупреждение, о контроле ситуации и осторожности по отношению к этому челу. Но это так, оговорки. Сейчас же Далия пыталась для себя понять, а кто же в действительности находится перед ними. И девушка никак не могла прийти хоть к какому-то более-менее реальному и соответствующему действительности выводу. То, что этот хуман, ну пусть будет пока так, для ясности, Явно действующий или бывший военный, она догадалась. Слишком уже явственно насторожился ее отец, находясь рядом с ним, и этой же своей осторожностью заразил и весь их отряд. Кроме того, были и определенные косвенные признаки, указывающие на это. Но он смог распознать и обнаружить их отряд, хотя режим маскировки был включен на всех их костюмах. К тому же, его не смогли своевременно заметить и обнаружить, когда проводили разведку здания космопорта. И если бы он намеренно не выдал себя, то они бы даже не узнали о его присутствии там. И одно это уже наводило на специфику его подготовки. На разведка проникновение диверсии выделила для себя три основных направления девушка. К тому же этого Хумана совершенно не беспокоило наличие оружия у них в руках и наставленные на него бластеры. Создавалось такое впечатление, что он полностью уверен в своей безопасности или способности ее обеспечить, что, глядя на них, было достаточно трудно предположить. Их подразделение — это полноценная звезда, диверсионного подразделения разведывательного управления империи граф Ну и в дополнение, как прекрасно видела девушка, этот чел, так именовали хуманов в Содружестве, и сам был неплохо вооружен. Пара бластеров, десантный нож, возможно, было еще что-то, но не выставленное на показ. Правда, о его каких-то особых умениях обращаться со всем этим оружием ничего не говорило. Но, по крайней мере, оно у него было, и было его даже более, чем достаточно для одного, пусть даже самого осторожного чела. Однако то, чем этот незнакомец занимался в настоящее время, Дырья понять не могла. Тем более здесь и сейчас. И уж тем более она не могла предположить, о чем хочет поговорить с ними этот странный и непонятный хуман. А то, что ему есть, что им сказать, она не сомневалась. Но не зря же он привлек их внимание к своей персоне и провел в этот ангар, судя по всему, принадлежащий ему. «Кстати, он, похоже, еще и техник», — догадалась девушка, незаметно осматриваясь кругом. Мобильный бокс был подготовлен к ремонту оборудования и кораблей. Тем временем этот Хуман спокойно расположился напротив них, на одном из ящиков и, обведя рукой помещение ангара, предложил им рассаживаться, намекая на то, что разговор предстоит достаточно долгий. Но, что более странно, с какой-то внутренней силой и твердостью в голосе он прямо им в глаза сказал, что корабль, на который они возлагали свои надежды, и находящийся тут на космодроме, его, и отдавать им он его, Не собирается. Однако это промелькнуло как-то так, вскользь, что, казалось, даже никто не обратил на это внимания. Однако Делья заметила, как напряглись ее отец и Лейсел после сказанных вслух слов Хумана. Сама же Делья не могла отделаться от непонятного чувства, что ранее она уже встречалась с этим незнакомцем. Но вот почему девушка его не могла вспомнить, она не знала. с ее-то абсолютной памятью, и поэтому она все время старалась всмотреться в его испещренное шрамами и рубцами лицо. «Так кто же ты?» — сама себе задала вопрос девушка. После чего Далия начала анализировать всю ту цепочку событий, что привела их в этот ангар, и вдруг подумала о том, что именно с неявной подсказки этого чела Они и постарались выяснить текущую дату, время, месяц и год. И именно после этого они осознали, в какой же период истории Содружества попали, и что они вообще попали в принципе не туда, куда должны были, даже примерно. Это было очень странным и необычным совпадением, совершенно не вписывающимся в общую картину, если, конечно, рассуждать логически». Так своевременно и вовремя прозвучала услышанная ими фраза. Но вот если предположить, что тогда этот вопрос был озвучен Хуманом с какой-то определенной целью, а не только для того, чтобы там настроить что-то в своей нейросети, как он тогда произнес, спрашивая у секретаря, сидящей в приемной космопорта, то тогда сам собой напрашивался один очень интересный вывод — Но если она права в своих рассуждениях, то... Недря с удивлением во взгляде посмотрела на мужчину, сидящего напротив нее. Но я вижу, кое-кто из нас уже начал догадываться, о чем пойдет наш дальнейший разговор, ну или, по крайней мере, с чего начнется», — обрадовавшись, произнес он, с интересом рассматривая Делию, которая даже немного смутилась от столь пристального и проницательного взгляда. Как он догадался, что я что-то заподозрила, удивилась девушка, которая славилась своей сдержанностью и выдержкой. Странно, неожиданно и резко пробормотал этот непонятный парень еще раз, вглядевшись в ее лицо. А ведь и правда похоже на кого? Опять не поняла Делия, уже совершенно потеряв нить рассуждений этого непредсказуемого чела, который, тем временем, даже не удосужившись как-то разъяснить свои действия, поднялся с того места, где он сидел, и сделал несколько шагов в сторону, а потом посмотрел на делью в профиль. «Все интереснее и интереснее», — пробормотал он себе под нос, вернувшись, Уселся он на свое место, так ничего и не пояснив. Помолчав же, он посмотрел на всех присутствующих и произнес. Думаю, затягивать с нашим разговором больше не стоит, да и не имеет смысла. По глазам некоторых из вас я вижу, что у вас появились какие-то свои предположения на мой счет. Если же кто-то не смог догадаться, сам-то я поясню ему ситуацию в целом. А потому давайте начнем. И, поднявшись со своего ящика, этот чел склонил голову на манер аристократа Империи Аграф. Неужели он все-таки ограф? Удивилась девушка. И представился Серый. И это все? Посмотрела она на него. Да Ты тут даже не имя, и на позывной-то не сильно похоже. Непонятно. А затем. почему-то посмотрев именно на девушку и проигнорировав при этом весь остальной ее отряд, даже без особого предисловия выпалил, правда при этом совершенно спокойным голосом. Вы, как я понимаю, та самая группа, что пошла по моему пространственному следу, оставленному после прыжка. И он пристально и жестко всмотрелся в глаза каждого из присутствующих, а потом закончил Так что поздравляю, дамы и господа. Новый поклон в нашу сторону. Мы с вами вляпались в одно и то же дерьмо. После этой небольшой речи Чел сел обратно на ящик, с которого вставал во время своего приветствия не небольшого предисловия. И уже достаточно нормальным голосом, хотя кто может назвать это рычание нормальным, произнес, «А теперь я бы хотел...» познакомиться с вами. Наступило недолгое молчание. Никто, если честно, не знал, о чем нужно говорить с этим странным челом, а глядя на него, казалось, что самому ему почему-то стал совершенно неинтересен их разговор. Тут откашлялся майор, после чего, крякнув, встал. В это мгновение им на нейросеть прилетела команда о боевой готовности». Да затем он произнес «Мое имя Релусо Содарсу. Я мое разведывательное управление, департамент имперской безопасности и глава этого отряда. И это мой заместитель и помощник, указывая на леса, лейтенант Алейс-Олтранус». Незнакомец спокойно переводил свои странные и необычные глаза разного цвета с одного на другого. «Это наш техник и медик». Лейтенант Крунт представил Юркова. Это наш практикант-стажер из военной академии империи, рядовой Баргол, указывает на нюхача. Ее приемный отец, он же майор Релус, опять замолчал. Потом все же повернулся в сторону Дели и сказал. Это наш специалист поддержки, лейтенант Тут Орелус замешкался, но потом более спокойно продолжил. — Позывной, белка. Хуман даже не отреагировал на эту заминку, но ну, или что было более правдоподобно, просто пропустил ее мимо ушей. — Приятно познакомиться. Еще раз поприветствовал всех разом этот чел и представился повторно. — Ну, а я, как уже и говорил, Серый — это и мое имя, и мой позывной. Майор же, посмотрев, на него немного помолчал, а потом все же спросил. «Нам немного непонятны ваши последние слова про то положение, в котором мы оказались вместе с вами. Можете пояснить?» Чел лишь пожал плечами и, как само собой разумеющийся, начал говорить, спокойно посмотрев на майора. «Вы небольшая часть того отряда, что работал на корабле пиратов». Релус что-то сказал лесу по закрытому каналу, ну, а тот, в свою очередь, передал всем по нейросети отсчет боевой готовности. Но, как показалось Делии, незнакомец прекрасно представлял то, чем они сейчас занимаются и к чему готовятся. Даже больше. Девушка заметила в уголках его необычных глаз пробежавшую усмешку. Так и он был там. «Это тот, кто работал параллельно с нами», — укрепилась в своем мнении она. А затем уже более внимательно всмотрелась сидящего напротив них чела. «Не слишком-то нас и опасается, или уверен в том, что к ничего из наших приготовлений не потребуется», — подумала Делия. «Между тем, выполняя приказ и незаметно беря на изготовку бластер и переходя к готовности вести бой». Хуман же совершенно спокойно продолжил говорить, подтверждая ее мысли. «В этом я уверен, так как видел вас на нем и слышал ваши переговоры. Не знаю, по какой причине вы вернулись и пошли уже по моему следу. Это ваше дело. Ну и ваша же ошибка». И он немного помолчал. «Во время перехода я, похоже, попал в какую-то пространственную аномалию». И в результате вместо предполагаемой точки выхода оказался тут. Это то же самое место, координаты которого были заданы мною для прыжка. Однако есть такой маленький нюанс. Оно находится ли в другом времени или в другом пространстве. После этих слов чел дал отряду некоторое время, чтобы прийти в себя». «Да ли я как-то даже на время позабыла о цели их первоначального появления в городе, наконец осознав сказанное Хуманом?» «Похоже и у всех остальных, в примерно такое же состояние пришибленности», подумала девушка, посмотрев на своих товарищей. Между тем Серый, как этот парень назвал себя, продолжил говорить. «Правда, в этом я не смог до конца разобраться». Но я точно уверен, что перенесся на 117 лет и 6 месяцев прошлое относительно текущего времяисчисления по времени начала прыжка. Это я выяснил по смещению основных навигационных тел, служащих для определения местоположения в пространстве. Так что делайте выводы. И чел посмотрел на всех нас. Тарк... и, как я сам не догадался, сделать то же самое, провормотал себе поднос Юрки и начал что-то быстро проверять на своем мобильном скине. Далее я увидела, как активировался канал связи между техником и отрядным скином. «Майор, он прав», — быстро проведя собственные расчеты, подтвердил слова чела Юрки. Хуман лишь вновь пожал плечами и сказал... «Как видите, ваш подчиненный быстро смог проверить правоту моих слов». Немного помолчав, он добавил, «Да вы и сами смогли в этом убедиться, подключившись к сети Содружества и перепроверив время по ней. Так что поздравляю, мы с вами в большой и глубокой ветви, как и я, прекрасно должны понимать, что тут начнется уже через шесть месяцев. Вот, в общем-то, и все». После чего Хуман с вопросом во взгляде посмотрел преимущественно на майора. Почему-то Делия ему сразу поверила и в то, что это именно он был на том корабле, и в то, где они оказались именно сейчас, и главным в этой фразе было сейчас. Похоже, примерно такое же мнение был и Релус, так как особо возразить ему было нечего. Да и остальные. с некоторым недоверчивым недоумением и робким осознанием достоверности слов Хумана и окружающей действительности, уже смотрели на него. Очень многое указывало на правоту слов этого чела. Единственное, что нужно было и осталось выяснить у этого неизвестного, так это его истинную роль и участие происходящих на корабле пиратов в событиях. Так как Без понимания подоплеки его появления там ни о каком дальнейшем сотрудничестве речи быть не могло. Что в данной ситуации майоры постарался сделать, спросив Хумана о цели его пребывания на корабле пиратов и той миссии, что привела его туда. На что Чел, немного подумав, ответил. «Целью нашего отряда было уничтожение агента Ракшасцев". Я технический специалист в нашем подразделении, и в мои обязанности входило обеспечение быстрого продвижения группы и отключение систем слежения и безопасности. Однако операция провалилась. Точных причин провала нашей операции я назвать не могу, так как они мне неизвестны. Есть лишь одни догадки и предположения. У меня было много времени, чтобы поразмыслить над этим. В этом месте чел... Как-то не слишком весело усмехнулся, но потом встрепенулся и продолжил. Исходя же из тех сведений, что я смог выяснить, нашу группу поджидала засада. Кто нас сдал и каким образом пиратам или агенту попала информация о готовящейся операции, я знать не могу. Но то, что это была утечка из нашего ведомства, я уверен, иные сотрудники... или другие управления для этого задания не привлекались. В результате, когда я смог разблокировать отряд, запертый в каком-то бункере, куда их пираты, то на тот момент живых осталось лишь два его члена. Но и они продержались недолго. Прорваться до моего схрона они не смогли. Дальнейшее мое пребывание на каботажнике пиратов было глупой затеей и небезопасным занятием, а поэтому я, перейдя на наш рейдер, Постарался отстыковаться от их корабля. Только я совершил одну глупость и не учел такой маленькой мелочи, как помощник капитана, киборг-модификант, к этому моменту сумевший уже проникнуть на наше судно. Я ему был не соперник. И чел посмотрел на Релуса. Он меня вырубил, и я попал к пиратам в плен. Но меня почему-то не убили, хотя нейросеть и прочие импланты они с меня сняли. Парень немного помялся, а потом все-таки продолжал. Я не слишком гожусь для боев и прочих утех, в том числе сексуальных. И потому они нашли мне иное применение. Видимо, подобно расходный материал им тоже был необходим. На мне тренировалась обородажная команда пиратов. Да разогревались их бойцы перед боем на арене. Вот, в общем-то, в этом и заключалась моя жизнь на корабле пиратов. Держали меня в какой-то мелкой клетке. Позже у меня появились и другие соседи, хуманы, но они меня принимали за какое-то животное или дикаря. Я так и не понял этого. Причиной же послужило то, что содержали меня в не слишком комфортных и фешенебельных условиях, даже по сравнению с ними. Да и выглядел я не очень уж и презентабельно, если честно. К тому же, держали меня отдельно от других рабов. Уж не знаю, по какой такой причине. Но именно их я и привел потом на ваш корабль. Они явно были не из содружества. Ну, или столько недавно присоединившегося к нему мира, так как кроме пары хуманов, среди них никто и не говорил на общем. Но пиратам эти челы были нужны, как я слышал, потому что обладали достаточно высоким интеллектуальным индексом. И незнакомец опять замолчал. Дали я поняла, как, оказывается, тяжело было этому Хуману в плену на корабле пиратов. По сути, он не был военным, как она подумала первоначально, просто в нем чувствовалась военная выправка, и все. Но на самом деле он был обычным вольно-наемным, простым вспомогательным персоналом, обеспечивающим прикрытие основной боевой группы. И был этот чел чуть более подготовленным, чем все остальное гражданское население Содружества. Тот же, немного подумав, уже несколько тише продолжил. «Не буду рассказывать о своем пребывании на корабле, но продлилось оно чуть больше десяти месяцев. Точнее, я сказать не могу, так как некоторые дни, а иногда и недели, у меня выпали из памяти». Девушка прекрасно представляла, по какой причине человек может в таких условиях потерять ориентацию во времени. — Как он вообще смог выжить? — удивилась она. — Да и вообще выбраться оттуда. Между тем чел просто посмотрел на майора, потом оглядел весь остальной отряд, задержал свой взгляд на несколько секунд на Делии, встряхнул головой и продолжил. «Из-за моей старой травмы» и чел показал себе на лицо. «Так это не работа пиратов?» – удивилась девушка. «И похоже, из-за какой-то поломки медицинского сканирующего оборудования. Мне неверно определили общий интеллектуальный индекс. Я сам это слышал. Не знаю, какие параметры получили пираты». но приняли они меня за не слишком умного индивидуума, вернее, даже за бракованного клона, способного выполнять лишь простейшие действия. Хотя я на гениальность особо и не претендую, даже и в обычной жизни. Но они не могли, со слов их медика, пустить меня даже на эскин. Для этого я не подходил по параметрам. В этом месте Релус усмехнулся, Делия да же удивленно перевела на него взгляд и спросила через нейросеть, что не так. «Он обскакал Юркова, когда попал сюда, и смог быстро разобраться с системой безопасности корабля, которую не удалось взломать нашему хакеру. Вот и делай выводы». Чел же продолжал рассказывать. «Поняв, что в этом может быть мой шанс, мне пришлось и дальше притворяться». и мне нужно было постараться сродниться со своей новой рою. Видимо, что-то у меня получилось. Как к разумному, ко мне перестали относиться уже достаточно быстро. Мне же оставалось только ждать шанса на побег или шанса умереть, прихватив с собой парочку пиратов. Но нам его не оставляли. Слишком опытные были на этом корабле надсмотрщики. Как я видел... Особо тяжело тяжелораненых даже обслуживал их штатный медик. Так и протекали месяцы. Я готовился и ждал, ждал хоть какого-то шанса, и он в конце концов мне представился. Чел опять замолчал, будто опять вспоминая происходящее событие, а потом продолжил свой рассказ. Два члена команды корабля совершили ошибку, которой я и воспользовался. Они установили мне нейросеть и хотели считать ее параметры, чтобы потом перепродать ее. Но, видимо, у них что-то пошло не так, и вместо извлечения нейросети они запустили экстренно открытие медицинского бокса. Когда я увидел находящийся прямо передо мной бластер, то это и решило их судьбу. Дальше я действовал по обстоятельствам и рад, что мне повезло, В тот единственный раз, когда в каюту вошел их медик и напоролся прямо на мой выстрел, которым я временно хотел заблокировать приборную панель двери. Ну а дальше уже полнейшее стечение обстоятельства. А вас я узнал только когда смог получить доступ к системе безопасности корабля и результатом сканирования ближайшего пространственного объема. Сопоставив ваше появление с тем, что когда-то этими же пиратами был перехвачен курьерский корабль Аграфов, я понял, что вы пришли или за ними самими, или за чем-то, что было на том корабле. Сам я лично не знал, кто являлся целью нашей группы. Это превышало уровень моего доступа к проводимой операции. Но уже находясь в плену у пиратов, понял, что это или медик Ракшасец, или кто-то из главы этих отбросов, С ними я встречался несколько раз. Таким образом, быстро просчитав предполагаемую цель вашего появления на корабле, я не стал трогать тот кейс, с которым как раз и пришел Ракшасец, лишь аккуратно переставил его в центр комнаты, оставив вам. Сам же направился к доку, где был пришвартован выбранный мною спасательный корабль. По дороге наткнулся на вторую часть вашего отряда, прорывающиеся к рубке. Вы расчистили мне путь, и потому я освободил рабов и проводил их до вашего рейдера. Была одна небольшая стычка уже у самого шлюза, ведущего на ваш корабль, но мне опять повезло, и я с ней справился. Ну а потом и сам покинул корабль. По сути, если быть кратким, это все. — Ну да, — пробормотал Юрки. Правда, ты забыл сказать о том, что практически полностью обезопасил наш подход к их кораблю и превратил к судно в огромную ловушку и бомбу с часовым механизмом хуман лишь вновь пожал плечами когда я это делал то еще даже и не догадывался о вашем подлете я хотел обезопасить свой отход спокойно ответил он я же техник и сделал именно то что было в моих силах заблокировал пусковые шахты и люки, организовал ресинхронизацию двигателя и уничтожил все навигационные карты. Благо, у меня было столько времени, чтобы досконально продумать все мои действия на этот случай. Правда, пришлось немного изменить план, когда я узнал о вашем прибытии. Но, как я понял, ваш специалист, кивок в направлении Юркова, очень быстро смог разглядеть расставленную для пиратов ловушку. Ну, а мне не пришлось брать рабов с собой, хотя первоначально я планировал именно это. — Ты знал, что рано или поздно тебе удастся сбежать? — удивившись, спросил у хума на майор. — Я верил в это, — тихо ответил тот, — иначе бы я не выжил. И чел вновь как-то уж... слишком спокойно пожал плечами. Только теперь девушка заметила и поняла такую несвойственную многим разумным апатичность и спокойствие, присуще этому Хуману. Просто после всего того, что он умудрился пережить на корабле пиратов, его психологической устойчивости позавидует и булыжник. Если в нем, конечно, «Остались, в принципе, хоть какие-то эмоции», — подумала она. Но потом, вспомнив усмешку, в уголке его глаз решила. А он гораздо крепче, чем кажется на первый взгляд. Хоть все это и выглядело до да нельзя странно, но и то, где, а главное, когда они все сейчас находились, набивало и не на такие мысли. Поэтому девушка, доверившая своей интуиции, которая не раз спасала жизни, не только ей, но и всему их отряду, просто приняла на веру слова этого необычного хумана. Хотя Далия прекрасно понимала, что этот чел сказал им далеко не всю правду. Например, как так получилось, что у него здесь и сейчас уже есть тот самый ангар, в котором они и находились? Как такое могло получиться? Или он попал сюда значительно раньше? Но ведь он назвал... Примерно время и разница это составляет не больше пары дней. И Далия была уверена, что подобные вопросы у них появятся и позже, когда они более детально вникнут в суть происходящих тут событий. Между тем, ее приемный отец, вглядевшись в лицо серого, кивнул каким-то своим мыслям и даже убрав оружие, хотя клапан кобуры, при этом он не застегнул, спросил, как я понимаю это не все о чем бы ты хотел с нами поговорить ведь наша история тебе не интересна я прав а все то что ты рассказал было сделано лишь для того чтобы мы прониклись к тебе и твоим словам с большим доверием верно кивнул ему хуман сделано это чтобы вы поняли мне можно доверять и чуть помолчав он добавил «Я не знаю ваших планов на будущее, но могу сказать с достаточной уверенностью и определенностью, что держаться нам лучше вместе. Да и выхода-то особого в скором времени у нас не будет». И Серый не очень весело улыбнулся. «Попали мы в самое пекло», — закончил он. «Почему это?» — удивился Лес. В основном с Хуманом говорили майор... И их неугомонный техник. Но сейчас вопрос Челу задал именно лейтенант. Правая рука Релуса, ее приемного отца. Вот еще одно сравнение. Лес и серый. Но совершенно не похожие друг на друга разумные. Хуман и аграф. Небо и земля. Да я хоть сейчас могла ответить на вопрос, кто станет фаворитом для многих? Если эти двое когда-нибудь сошлись бы на ринге. Но вот ее интуиция упорно твердила о том, что не все так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Тот лишь пожал плечами и ответил Лейселу. В свое время я очень интересовался как самой войной, так и событиями, предшествующими ее началу. И, посмотрев на майора, спросил у того Как я понимаю, вы непосредственно были участником, если не всей войны с архами, то, как и минимум, застали какую-то ее часть. И как бы извиняясь, произнес, э, простите, я не очень хорошо умею на глаз определять возраст долгоживущих. Все-таки, чел, почему-то с некоторой грустью подумала девушка. Да, коротко кивнул в ответ ее приемный отец. — Тогда вы прекрасно должны помнить, что будет твориться на территории фронтира в первые тридцать лет войны. Лицо майора от этих слов посмурнело. Он, кажется, понял, к чему клонит этот непонятный хуман, хотя до остальных его мысли так и не дошли. — Здесь будет ад и мясорубка, — тихо произнес Релус. — Так же подумал и я. Согласился с ним Серый. «Тогда нам нужно покинуть эти сектора, и все!» Как самый простой вариант, предложил выход Юрки. Нарелус даже не обратил на эти слова никакого внимания. Зато вместо него ответил чел. «Мы не сможем этого сделать». И, посмотрев на майора, Серый дождался его ответного кивка и продолжил. «Сейчас, хоть это и не афишируется», Практически полностью была проведена привязка и регистрация жителей Содружества. Таким образом, тут начали вычислять различных незаконных иммигрантов, беженцев, но, главные пиратов и шпионов-архов. «Ну и что?» — протянул техник. На то!» — закончил зачел Орелус, «что ваши нейросети не зарегистрированы на территории Содружества». и вас причислят или к пиратам, или к агентам. Кроме того, ваш генетический код и ментоинформационную матрицу не сможет опознать ни одна база на территории Содружества. А это прямая дорога в застенке службы безопасности или внешней разведки как самого Содружества, так и нашей империи. М «Да...» — протянул Юркий, — но если пробраться на территории Содружества нелегально, уверен, что это можно сделать. — Да, — согласился с ним уже успокоившийся и пришедший в себя Релус. — Потом нелегально пройти регистрацию в одном из небольших государств Содружества, установить себе уже вполне легальную нейросеть и имплантаты, и у тебя все получится. Но, чувствуя по двух словах майора, спросил техник, но для этого нужно очень много денег. А как я понимаю, наши с вами счета просто-напросто еще не существуют. И наши карточки, взятые на случай непредвиденных обстоятельств, лишь маленькие и бесполезные пластиковые листочки. «Может же что-нибудь придумать?» — не отступал Юркий. — Да, — неожиданно произнес до сих пор молчавший чел. — Можно. И есть даже неплохие шансы, что у вас получится вернуться в империю. Благовы истинные аграфы. Только вот есть еще одно обстоятельство. И он кивнул на Релуса и стоящую рядом с ним Делию. — Им на территории Содружества появляться нельзя, а уж на территории империи тем более. Майор очень пристальным взглядом постарался вглядеться в глаза спокойно сидящего Хумана. — И почему же? — удивился Лес, неудоуменно посмотрев сначала на Релуса, а потом и на Делию. — Наверное, потому, — тихо произнес чел, — что господин майор уже живет в этом времени, Не появление его полного генетического дубликата... «Вызовет уж слишком много вопросов!» «Я как-то об этом и не подумал», — пробормотал Юркий, а потом, несколько заторможенно, посмотрев на девушку, уточнил. «Ну, а ее-то, каким боком это касаться?» «Или...» — и он задумчиво глядел Делию с ног до головы и высказал свое предположение. «Она несколько старше, чем вы все думали до этого?» Начал даже не обратил на эти его слова Никакого внимания, а повернувшись далее уточнил: "Я надеюсь, вы понимаете правоту моих слов". Девушка, как в трансе, только и смогла что кивнуть ему в ответ головой, после чего резко повернулась в сторону своего отца. Откуда? Так и читалось в ее взгляде. "Не знаю", пришел ей ответ через нейросеть. И этот мысленный посыл несколько отрезвил Делию и заставил взять себя в руки. И вновь на стоящих рядом с ней мужчин взглянули холодные и расчетливые глаза опытного снайпера. «Нам нельзя туда», — между тем тихо произнес майор, обращаясь уже ко всему остальному отряду. «В этом Хуман прав, но вам мы постараемся помочь перебраться». Э, удивленно протянул Юрки, я что-то что-то не понимаю. Но как мне кажется, они предлагают нам бросить их тут. Да, угрюмо глядя в глаза глазорел, ответил Лес, похоже на то. После чего уже спокойно добавил, майор, даже если этот чел хотя бы наполовину прав, то нам никому нельзя появляться на территории содружества. Ну и как вариант попадать в руки архов или пиратов? А потому мы с вами, чтобы вы ни решили и как бы вы ни поступили. Просто и без особых предисловий подвел лейтенант твердую черту под их столь странным и необычным разговором, начавшимся со знакомства их отряда со столь странным и необычным собеседником. После чего Лейселл, Повернулся к Серому и спросил уже непосредственно у него. — Как я понимаю, у тебя есть какой-то свой план, коль ты до сих пор все еще находишься в этом секторе. — Да? — ответил тому чел, но немного подумав, он сказал. — Однако давайте его я вам расскажу несколько позже. Сейчас же вам необходимо решить вопрос относительно вас самих, вашего внешнего вида, того обмундирования имущества, что у вас есть при себе. А что с ним не так? С недоумением, посмотрев на Хумана, спросил у него Юрки, при этом быстро оглядывая себя, да вроде все нормально, и развел руками, как бы говоря, ну что тут может быть не так? Оно из будущего. Просто и спокойно ответил ему чел. Так это ж хорошо, удивился техник, и уже убеждая всех остальных добавил. Это ведь даст нам... Хоть какое-то преимущество перед местными. Чел посмотрел на него, как на больного, и уточнил. Даже в том случае, если оно попадет в руки наших врагов или врагов содружества, или того хуже в руки наших же спецслужб. Их бойкий товарищ уже даже открыл рот, чтобы выдать очередной ответ. Даже набрал воздуха для этого. Но, ну, видимо, прикинув в уме последствия подобного шага, с громким звуком захлопнул его и уже гораздо тише произнес «понятно». И потом, похоже, смирившись с неизбежными потерями кое-какого своего барахла, а ведь именно он был загружен больше всех, уточнил, что нужно сделать, Чел, видимо, уже до этого набравшись подобного опыта по избавлению от лишних вещей, являющихся уликами их необъяснимого появления в этом времени, на себе самом сразу приступил к делу. «Вот утилизатор!» — он показал на достаточно большой бак в углу помещения. «Все ваши документы, кредитные карты и прочую бюрократию, если она при вас, кидайте туда». А графы несколько замялись. Этим они передают свою судьбу полностью в руки чела. И сделать даже первый шаг в этом направлении стоило для них огромных усилий. Это бы отрезало для них все мосты назад и подтвердило бы их полное согласие с тем, что им рассказал Хуман. Но и опровергнуть его версию событий они не могли. Слишком много этому свидетельствовало... неопровержимых доказательств, начиная от такого простого факта, как время в сети, и заканчивая такими глобальными изменениями, как расположение небесных тел. Уж последнее подделать было не под силу совершенно никому. А потому, как обычно, первыми к Баку подошли майор и Далия, за ними же потянулись и все остальные. «Хорошо». Глядя на них, сказал Серый. Теперь мы с вами обычные нелегалы или жители фронтира и демилитаризованные зоны приграничья. Выбирайте то, что вам больше по душе. В содружестве на данный момент нет никаких документов и формальных записей о нашем существовании. Ну, разве что есть какие-то данные по господину майору. Но это не так страшно. Правда, пока это только цветочки. Дальше начнутся уже ягодки. Этого выражения чела, дали я не поняла, но догадалась, что это какой-либо словесный оборот или пословица. Возможно, распространенная фраза на той планете, откуда родом этот хуман. Тот же продолжил говорить. Как только вернемся в космопорт, вам будет необходимо... зарегистрироваться в местной сети и сетях Содружества, Империи Аграф, Королевство Минматер, ну и во всех прочих, что вы сочтете нужными. Я лично зарегистрировался везде, куда смог попасть или дотянуться. К нам это не привлечет совершенно никакого внимания, ведь все основное общение с метрополиями различных государств и Содружеством Тут как раз и происходит, через гиперсвязь. А подобных граждан, не имеющих собственной метки в базах Содружества, или где-то на его территории, тут пруд пруди. Это будет первым этапом легализации вас в этом времени. Немного помолчав, видимо, перебирая в уме собственные шаги, которые ему пришлось сделать на этапе легализации в местном обществе, Серый сказал, «Дальше вам потребуется открыть...» Новый расчетный счет. Тут выбор у нас невелик. Сделать это лучше всего в Кириольском банке клана Груон, находящемся в империи Аграф. Во-первых, он переживет все катаклизмы войны и ни разу не будет закрыт или остановлен. Это я знаю точно. И во-вторых, это предоставляемая там возможность удаленного открытия и закрытия анонимного счета. Правда, его обслуживание обойдется вам в 1% от хранящейся суммы, но зато, пока вы его не используете, его открытие вам совершенно ничего не будет стоить. После этого уже без опасений можете привязать открытый счет к своей нейросети и ментоинформационной информационной матрице. Это не внесет вас в основные поисковые базы, но позволит работать со своим счетом, как удаленно, так и напрямую, через различные отделения как самого банка, так и его партнеров. Что самое важное, на территории фронтира услугами сети этого банковского конгломерата пользуются чуть ли не половина жителей. И тут, да и в ближайших секторах имеется очень разветвленная сеть его офисов и расчетных центров. Ну и кроме того, Нужно не забывать о возможности удаленной работы со своим счетом через гиперсвязь. Именно поэтому у него столь странные условия регистрации. И как это ни странно, и подтверждено многими случаями из жизни, этот банк действительно держит свою политику безопасности и конфиденциальности на должном уровне. Не выдавая ни номеров счетов, не данных по своим клиентам государственным структурам. Правда, этому не очень верят, но это факт. Но я думаю, вы и сами должны быть в курсе этого, ведь, насколько я знаю, именно там находятся все резервные счета вашего разведывательного управления». «Мы-то это прекрасно знаем», — удивленно протянул и хакер, и техник. «А вот откуда это известно тебе?» «Слухами земля полнится. ответил, улыбнувшись чел, а затем продолжил. Ну, а пока вот вам ровная поверхность, и он указал на один из больших технических столов. Давайте выгружайте свое имущество и будем оценивать, что из него можно оставить, а что придется отправить в утилизатор. Первым к столу вышел майор. У них с собой было вполне... Стандартный комплект вооружения, тем более унифицированный под обычный военный образец простого войскового десантно-штурмового соединения. И сделано это было для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств никакой след не мог бы привести к их конторе, а потому сейчас на стол легли следующие предметы. Ну и к тому же они не собирались вести долгий рейд, по глубоким тылам противника. Операция предполагалась точечной и максимально быстрой. А поэтому и особого арсенала вооружения у них с собой не было. Два обычных десантных бластера, по 5 запасных обоим к ним, десантный нанотриллиумный нож, две аптечки первой помощи, три гранаты и две мины локального радиуса действия. К тому же Релус вытащил свой персональный тактический планшет. Остальное их имущество, а это были запасные камуфляжные костюмы, некоторые дополнительные вооружения, в основном тяжелые, такое как блистерные ружья, боевой дроид и пара мехов, механизированная тяжелая броня десантного образца, продукты и питание, было упаковано в специальный бокс. И они оставили этот контейнер в теннике. недалеко от разбившегося корабля, замаскировав и его на всякий случай. После того, как майор выгрузил свое имущество, остальные проделали то же самое».